Теплоход стоял на воде и казался совсем маленьким, но мы не раз видели его вблизи, рядом с бочкой. Приходилось запрокидывать голову, чтобы увидеть пассажиров на верхней палубе, а переговариваться можно было только с нижней и средние палубами, да и то, чтобы нас услышали, надо было кричать. Я смотрел на теплоход и не мог поверить, что еще прошлым летом нам доставляло острое удовольствие уплывать в открытое море. Такой мальчишский, незначительный, казалось мне это затея. Нет, скажите, что мой папа не прав, приставал Сашка. Живешь да всего доживешь. Да прав прав, сказал я. Разговаривать, держа во рту папиросу, было не очень-то удобно, Дым заползал в легкие глаза, вызывая кашель и слезы. Солидность, ради которой мы закурили, от этого не прибавлялась, поэтому стараясь говорить покороче, больше молчали. Мы стояли лицом друг к другу, но ни на секунду не теряли из вида газетных витрин. Мы молчали и вдруг начинали хохотать, когда кто-нибудь из прохожих, их было не очень много на улице, останавливался посмотреть газеты. Прохожие, особенно женщины, воображали, что мы смеемся над ними и испугно себя оглядывали. — Жалко, такого же синяка у тебя не было два года назад, — сказал Сашка. Витька ответил, — мне не жалко. «Не понимаешь свои выгоды, поэтому не жалко. Представляешь, черная повязка на портрете!» «Наши фотографии были двухлетней давности», — на это намекал Сашка. Ведь кто-ка рукой махнул и закашлял. Я так и не успел, как следует, прочитать статью. Стоять в вестибюле школы и читать о самом себе было не очень-то удобно. Но мельком я все же статью пробежал. Она называлась «Подвиг молодых патриотов». Из статьи я узнал, что он всегда отличался вдумчивостью и серьезным отношением к жизни. Мне Это и раньше говорили. Но одно дело — говорить, и совсем другое, как об этом написано в газете. Меня только смущало слово «подвиг». По мнению автора статьи, наш подвиг заключался в том, что мы, как молодые строители Комсомольска, отказывались от спокойной и удобной жизни и по зову партии комсомола шли туда, где были нужней. По совести говоря, ни о чем не отказывался. Просто поступить в училище, мне казалось, заманчивее. Но, наверное, комсомольцы первые пятилетки чувствовали то же самое. В конце концов, редакции лучше меня знали, что такое подик. Нет, скажите, что мой папа не прав. — Папа твой прав, а я не прав. Зря я тебя утром похвалил. — Прошу разъяснить. Сашка притворялся. Он прекрасно понимал, о чем я говорю. — Хотя бы прочел билет. — Витька... Ты что-нибудь понимаешь? Ведь Крас не понимает. Нет, почему, почему? Я понимаю, с билетом, правда, нехорошо получилось. Милый Витька, наивная душа. Больше всего он боялся показаться недостаточно сообразительным. Я обнял его за плечи и прижался щекой к его потной щеке. Ты еще не все знаешь, — сказал я. Послушал бы ты, как Сашка разыгрывала себя скромненько по дороге в школу. Нет, ты серьезно? — спросил Сашка. А я и сам не знал, серьезно, говорю, или несерьезно. Скорее всего, и серьезно, и несерьезно. У меня всегда была склонность к самоанализу, и я не мог не видеть, что так же, как и Сашка, подвержен тщеславию. Среди нас только Витька не страдал тщеславием, этим изнуряющим по природе своей бесплодным чувством. Огромный термометр на стене горкома показывал 30 градусов тени. Газировщицы ведрами выливали воду под деревья. — Пошли, искупаемся, — предложил Витька. — Каждый день купаемся, — ответил Сашка. Я его понимал. Надо было быть последним идиотом, чтобы в такой день не придумать чего-нибудь сногсшибательного. Мы бы давно придумали, если с нами были наши девочки. С ними мозги у нас работали лучше. Но Инка занималась, а Катя и Женя собирались идти к Инкиной маме. Зачем? Они не сказали. Но мы-то знали, будут переделывать старые платья к сегодняшнему вечеру. Перед газетными витринами остановился мужчина в белом санаторном костюме. Почему-то те, кто приезжал в санаторий, в городе называли больными. По-моему, из всех здоровых мужчин, остановившихся у газеты, был самым здоровым. Чтобы читать, ему приходилось нагибаться, а его плечи закрывали газетный разворот. Он мельком просмотрел «Курортник», отошел к правде. «Мне нравятся пижоны, которых интересует только происшествие», — сказал Сашка. Мужчина оглянулся и снова подошел к курортнику.